должна представлять большой интерес для исследователей. Беруэлл поделился своими впечатлениями от столь экзотического события на страницах лондонского журнала Nature. Его рассказ был подробным и весьма красочным. Во время пребывания на Овалау в качестве комиссара мне несколько раз доводилось наблюдать подъем пололо. В течение года таких подъемов бывает два. Первый известен под названием Малый Блоло, а второй Большой Блоло. Названия Большой и Малый не отражают размеров червя, а характеризуют лишь его количество. Иногда «малого Блоло не бывает вообще. «Малый Блоло происходит примерно В конце октября, а двумя-тремя неделями в Польфе, следует второй главный подъем. Главный подъем всегда бывает на рассвете, червь поднимается буквально вместе с солнцем. Кроме того, большое мбло всегда совпадает с приливом. Поднимается к поверхности только задняя часть червя, а передняя остается на дне. Причем эта задняя часть, достигающая 25-40 сантиметров в длину, непрестанно извивается. В деревне Токол есть один старый Сиджи, который может предсказывать день подъема. С появлением первых лучей солнца поверхность моря вскипает огромными воронками извивающихся червей. Эти воронки, расширяясь, смыкаются между собой, и тогда вся поверхность воды превращается в движущуюся массу коричневато-зеленого цвета. Когда тропическое солнце поднимается над морем, ловля уже в полном разгаре. Выходят сотни лодок и каноэ. Добычу черпают банками, бидонами из-под керосина. Сетями. Появление червей означает пиршество и для рыбы Вокруг заглатывая червей, не обращая внимания на лодки и сидящих в них людей, снуют крупные рыбы и акулы По мере того, как солнце прогревает воздух, длина червей заметно изменяется Они начинают как бы разламываться на все более мелкие части И часа через три после восхода на поверхности моря остаются лишь клочья пены. На южнокалифорнийских пляжах можно услышать передающиеся из уст в уста вещь. «Сегодня вечером набег груниона». Отдыхающая нередко воспринимает ее скептически, подозревая, что за этим кроется Какие-то местные шуточки Однако набеги груниона вполне реальны Пожалуй, не часто встречается в природе более яркой демонстрация ритмической активности организмов Теплыми летними вечерами на пляжах Южной Калифорнии Тысячи людей ожидают появления рыбки атарины груниона Это случается обычно на следующий день после полнолуния. Туфли, чулки валяются на песке, брюки, юбки подвернуты повыше. У каждого в руках банка, мешок или сумка, куда можно было бы собирать рыбу, поскольку по закону ловить разрешается только голыми руками. Бурлящие волны. Самого высокого в этом месте прилива несутся к дереву. Через 15 минут начнется набег груниона. Первые же волны прилива приносят на своих гребнях тысячи тысяч серебристых рыбок, которые стремляются на влажный песок пляжа. Кажется, что пляж покрыт серебристым металлом. Начался цикл размножения. Самка американской атерины Грамиона размером скидки руки.